Глава 8. Режим человеческого. Какова мегатенденция? Устав от технологий изолирующих нас друг от друга, люди стали придавать всё большее значение физическому, подлинному и несовершенному, но созданному с сочувствием опыту, полученному от окружающих. Когда Соединённые Штаты погрязли в финансовом кризисе 2008 года, Небольшая группа технологов создала робота-советчика, автоматизированный инструмент на основе алгоритмов, предоставляющий консультации по финансовому планированию. Он по существу устранил необходимость во взаимодействии клиентов с финансовыми консультантами, порой потенциально предвзятыми или имевшими личный интерес. 2 года спустя предприниматель Джон Стейн создал Betterment, роботизированную платформу, основанную на этом инструменте, которая быстро выросла до обслуживания более 300 тысяч клиентов и управления активами на сумму 16,4 миллиарда долларов. Эти цифры взяты из публичных отчётов за 2019 год, единая заявка на регистрацию инвестиционного консультанта и отчёт освобождённых консультантов по отчётности. Десять лет спустя... Betterment сделало заявление, которое удивило многих в финансовом сообществе. Она добавила вариант консультирования человеком. Внеся повышенную плату за управление активами, клиенты получали неограниченный доступ к реальному финансовому консультанту. Почему один из ведущих поставщиков автоматизированных финансовых услуг изменил курс и предложил в качестве премиальной услуги рекомендации живого специалиста? Оказывается, несмотря на возможность автоматизации в некоторых аспектах нашей жизни, мы всё же предпочитаем уметь дело с реальными людьми. Во многих отраслях ради снижения затрат и повышения эффективности взаимодействие с клиентами под руководством человека заменяется автоматизированными технологиями. Ритейлеры экспериментируют с киосками оплаты без кассира. Бренды обеспечивают обслуживание клиентов с помощью представляющих искусственный интеллект чат-ботов. А инновации в беспилотных технологиях и самоуправляемые грузовики, похоже, гарантируют будущее с полностью автоматизированной доставкой товаров на дом. Согласно недавнему отчёту McKinsey, 45% видов деятельности, за выполнение которых в настоящее время платят людям, в будущем могут быть автоматизированы. Тем не менее, даже на фоне этой революционной автоматизации видны признаки того, что она возрождает ценность человеческого варианта и потребность во взаимодействии с сочувствующими и квалифицированными реальными людьми. Бренды реагируют на это предпочтение, акцентируя индивидуальный подход к продуктам и услугам, чтобы показать свою человечность и порадовать клиентов. Мегатенденция режим человеческого, как мы полагаем, формировалась годами. Когда в 2011 году я опубликовал первый доклад о тенденциях, то писал о растущем числе организаций, использующих в маркетинговых целях удивительные истории своих сотрудников. Моя команда назвала этот тренд "Сотрудники в качестве героев". Год спустя мы определили тенденцию корпоративного гуманизма, смысл которого в том, что корпорации пытаются быть более прозрачными и человекоориентированными. В 2014 году мы отметили, что самые человеческие истории в интернете часто оказывались самыми вирусными, и назвали эту тенденцию человечность, которой поделились. Эти тенденции связаны общей темой. В мире, где процветают технологии, есть признаки того, что сейчас больше, чем когда-либо прежде, важна человечность. Подлинность в фальшивом мире. Чтобы проиллюстрировать изменения, давайте рассмотрим сектор роскоши. Сам факт, что потребители всё чаще хотят тратить деньги на опыт, а не на продукты, побуждает переоценить качество, делающее продукт роскошью. В 2018 году мы наблюдали, что опыт роскоши всё меньше касается эксклюзивности и экстравагантности, а всё больше того, насколько подлинно человечным он или связанная с ним история являются. Тенденции который мы назвали доступной роскошью. Бренд, иллюстрирующий эту тенденцию, Shinola, ритейлер кожаных галантерей, который журнал Ed Week однажды назвал самым крутым брендом в Америке. Детройтская компания за 9 лет выросла до статуса обладателя 31 магазина, расположенных по всей территории Соединённых Штатов и в Лондоне. Её огромный успех отчасти объясняется тем, что она использовала свою историю, сделана в Детройте, подчеркнув стремление открыть магазин в городе, который покинули многие предприятия. История происхождения Шинолы вместе с оттенком ностальгии по старомодным, обработанным вручную кожаным изделиям завоевала сердца потребителей, предпочитающих аутентичные товары. Клиенты, покупающие изделия от Шинола, знают, что они также помогают восстановить один из самых легендарных городов Америки. Шинола может предложить часы за 500 долларов, но они сделаны в городе Моторов, исключительно при землённом месте, а не в Швейцарии. Их производители чувствуют себя более соответствующими своей в основном американской потребительской базе. История Shinola показывает, что потребители интересуются, насколько человечен и аутентичен бренд, прежде чем решить, стоит ли покупать его изделия или потратить на него своё время. Одним из наиболее любопытных примеров такого предпочтения аутентичности является вирусная популярность корейских шоу "Mukbang", в которых тысячи зрителей подключаются к просмотру видео, где незнакомец ест огромную порцию еды. Одни предполагают, что эти шоу популярны благодаря поклонницам, сидящим на диете, которые перевозбуждаются, наблюдая, как незнакомец поглощает несколько блюд за один присест. Другие считают, что популярность видео связана с более глубоким стремлением к чему-то реальному в нашем фальшивом мире, особенно в интернете. Есть множество доказательств, подтверждающих это предположение. Похвала уязвимости и несовершенству. Автор здесь снова использует слово собственного сочинения imperfection, которое трудно перевести на русский язык. Наиболее близкое значение отказ от совершенства. Примечание редактора. Хотя кажется, что социальные сети полагаются в основном на легкомысленный контент, но и множество подлинных моментов проявления человечности тоже смешиваются с глупостью. Люди не только соглашаются стать уязвимыми в интернете, но и делятся печальными, небезопасными, скандальными или другими, далёкими от идеала событиями своей жизни с друзьями, семьями, подписчиками и даже с совершенно незнакомыми людьми. По сути дела, сегодняшняя валюта — это отнюдь не перфекционизм, а скорее то, что я назвал несовершенством в одноимённом тренде. Сочетание уязвимости и подлинности. YouTube-канал Анны Аканы с более чем 300 миллионами просмотров может показаться очень похожим на каналы других начинающих актрис и музыкантов. Она показывает милые видеоролики о своей повседневной жизни и вдохновляющие эпизоды, ориентированные на молодую женскую аудиторию. Но её самому популярному видео почти 10 лет, и оно не похоже на другие. Оно называется "Пожалуйста, не убивай себя". 4 минуты и 44 секунды прямого видео на камеру. Ака делится тем, что она и её семья пережили после самоубийства её сестры. Сквозь слёзы она умоляет зрителей не совершать подобного поступка, подумать о своих близких. Видео, душераздирающее и безыскусное, и заслуженно стало вирусным. В другом широко распространённом примере Комик Эми Шумер продемонстрировала своё несовершенство, позируя частично обнажённой во время фотосессии для календаря, а затем разместила следующие сообщения в социальных сетях: красивая, жирная, сильная, худая, толстая, милая, уродливая, сексуальная, отвратительная, безупречная женщина. Спасибо, Эйни Лейбовиц. Её опыт показывает, как в реальности знаменитости завоёвывают поклонников, откровенно говоря о себе. Это также сигнал о том, что индустрия развлечений и моды, которую долгое время критиковали за приверженность нереалистичным стандартам тела, смещается в сторону признания ценности несовершенства. В мае 2017 года на обложке журнала Elle появилась Винни Харлоу, модель Svetliga. Отдельные участки её кожи выглядят белыми из-за потери пигментации. Многие бренды стали использовать в рекламе более реалистично выглядящих моделей, а некоторые даже подписали обязательство публиковать снимки без фотошопа, чтобы избежать чрезмерной ретуши изображений. Видеть больше недостатков друг у друга значит проявлять больше эмпатии и понимания. Это также делает нас более восприимчивыми к брендам, которые помогают проявить сочувствие и используют его в своих продуктах и услугах. Бренды инвестируют в эмпатию. В январе 2017 года британский продуктовый гигант Tesco намеренно создал медленную очередь на кассу в одном из своих магазинов в Шотландии. В гонке за оптимизацией розничной торговли для большинства часто забывают о пожилых людях с физическими недостатками или психическими заболеваниями и других, кому может потребоваться больше времени или помощи сотрудников. Tesco разработал свою неторопливую кассу специально для них. В последние годы мы видели, как многие бренды работают над созданием подобных вариантов, адресованных тем, кого прежде упускали из виду. Starbucks, например, открыл заведение, где говорим только на языке жестов, в Вашингтоне, округ Колумбия, рядом со всемирно известным университетом Глодета, который специализируется на обучении глухих и слабослышащих. Microsoft, SAP, Ford и другие крупные организации инвестируют в инициативы по найму большего числа людей с неврологическими диагнозами и другими особенностями. В Мадриде, Испания, Музей Прадо выставляет 6 трёхмерных копий знаменитых картин, чтобы слабовидящие могли ознакомиться с этими шедеврами на ощупь. Американский модный бренд Tommy Hilfiger запустил линию одежды для инвалидов Tommy Adaptive, которая включает в себя предметы одежды с простыми магнитными застёжками или широкими отверстиями, чтобы было удобно надевать их поверх протезов. Все эти инициативы ставят в переживание работников и клиентам в центр деятельности, а не отодвигают его на второй план как проект корпоративной социальной ответственности. Что ещё более важно, эти усилия позволяют организациям достичь важных бизнес-результатов, от найма более лояльной рабочей силы до привлечения внимания требовательных и наделённых полномочиями клиентов. В некоторых случаях Сфокусированность на эмпатии также помогает изменить привычный образ мира и научить людей понимать опыт и образ мыслей тех, кто не похож на них. Венский отель Мегдас яркий тому пример. Бутик-отель позволяет богатым путешественникам жить рядом с молодыми беженцами. Разработанный европейской некоммерческой организацией Caritas, проект предлагает людям Мощный способ сопереживания социальной группе, которую часто игнорируют. Виртуальная эмпатия. Виртуальная реальность VR предоставляет захватывающий контент, который переносит нас в смоделированные версии практически незнакомых ситуаций. Это позволяет нам поставить себя на место тех, кто отличается от нас. например, живёт в глубокой нищете или под угрозой войны. VR также помогает нам лучше оценить окружающую среду и даже способна сделать нас более человечными. «Облака над Сидрой» — мощный VR-фильм от продюсера Криса Милка, позволил участникам увидеть суровую повседневную реальность сирийских беженцев глазами Сидры, 12-летней девочки. В «1000 Cut Journey» Зрители оказываются в роли молодого чернокожего человека, столкнувшегося с расизмом со стороны сокурсников или полицейских. А проект британской газеты The Guardian позволяет зрителям почувствовать, каково это быть заключённым, помещённым в одиночную камеру. Создание такого контента служит примером виртуальной эмпатии, тенденции, которую я исследую с тех пор, как мы ввели этот термин в 2016 году. Как сказал Милк в своём TED-выступлении в 2015 году, виртуальная реальность это величайшая в мире машина эмпатии, способная помочь нам лучше понять других. По мере того, как качество VR продолжает улучшаться, будет улучшаться и её способность к вовлечению. Это приведёт к более широкому использованию технологий за пределами развлечений. Она уже используется в производстве продуктов чтобы лучше понять потребности потребителей в образовании, чтобы усовершенствовать обучение, а также в других сферах, помогая расширить нашу эмпатию. Отчаяние одиночества. Возможно, нигде человеческая ценность эмпатии не проявляется так ярко, как в существенном творческом потенциале предпринимателей. направленным на облегчение печального экспоненциального роста одиночества во всём мире. Не только технология виновата в этом росте. В некоторых случаях одиночество возникает из-за того, что люди работают очень уединённо, например, водители грузовиков. В других случаях это может быть естественным результатом течения времени, когда близкие уходят, а те, кто остался, самостоятельно борются за продолжение жизни. Одиночество может оказаться настолько колечащим, что некоторые люди обращаются к необычным способам для борьбы с ним. Например, даже прибегают к мелким преступлениям. В Японии 20% всех женщин заключённых старше 65 лет. Многие из них обвиняются в таких преступлениях, как кража в магазине, которые они совершили умышленно, чтобы их задержали. Мне больше нравится жить в тюрьме, призналась одна из них. Вокруг всегда есть люди, и я не чувствую себя здесь одинокой. У меня нет никаких дел за пределами тюрьмы. Именно такова история об одиночестве, отчаянии, смешанные с безысходностью. Во многих случаях одиночество совпадает с со старением и утратой социальных и семейных связей, которые были частью прежней жизни. А счастье это результат математики долголетия. Чем дольше мы живём, тем меньше молодых людей заботится о нашем стареющем я. Некоторые страны, например, Япония, уже ощущают подобные эффекты, а вскоре и остальной мир столкнётся с этой демографической реальностью. Только в Соединённых Штатах, по прогнозам, к 2030 году число пожилых людей превысит число детей. То, как мы будем заботиться о нашем стареющем населении и обеспечивать его качество жизни, становится особенно актуальным, потому что по данным американской ассоциации пенсионеров, почти 90% людей старше 65 лет предпочитают стареть дома. Существует достаточно медицинских данных, чтобы предположить, что если так и будет, то здоровье у пожилых может улучшиться. Но члены семьи часто не могут позаботиться о престарелых родственниках дома или нанять кого-то, чтобы помочь им. Поэтому возникает множество проблем, включая одиночество. По иронии судьбы, технология может помочь нам найти человечные решения этой проблемы. Роботизированные питомцы и цифровые аватары Ещё одна категория одиноких японцев включает наёмных работников, которые много работают в офисе и не имеют семьи. Чтобы они могли с кем-то общаться дома, компания под названием Gatebox создала виртуальную помощницу, голографическую жену, которая предлагается по ежемесячной подписке. Голограмма приветствует вас, когда вы приходите домой с работы, будет вас и даже может отправлять текстовые сообщения в течение всего дня. Просто чтобы поинтересоваться, как дела. Если это кажется экстремальным, давайте рассмотрим историю Джиба, задуманного как самый дружелюбный робот в мире. Когда Джиба впервые запустили в конце 2017 года, он понравился первым пользователям. Журнал Time даже объявил Джиба одним из лучших изобретений года и поместил его на обложку. К сожалению, менее чем через год компания, создавшая Джиба, прекратила свою деятельность, так что его серверы могут в любой момент отключиться. Потеря Джиба, согласно одному из откликов, была похожа на потерю члена семьи. Столь глубокую эмоциональную привязанность вызвал хорошо сконструированный робот. Связь может быть ещё глубже, если речь идёт о цифровом аватаре, за которым стоит реальный человек. Стартап под названием Care.coach предлагает цифровой аватар, обычно в виде милого анимированного питомца, который появляется на экране планшета и взаимодействует с клиентами. Он напоминает о необходимости принимать лекарства, пить воду, чтобы не страдать от обезвоживания, и идти на следующий приём к врачу. Фактически аватар это настоящий сотрудник, который управляется голосом из-за кулис. На планшете включено одностороннее видео, так что члены команды care.coach могут следить за клиентами. Если они видят, что человек упал или считают, что ему нужна медицинская помощь, то могут быстро позвать врача. Ещё важнее то, что члены команды care.coach осмысленно взаимодействуют со своими клиентами, поощряя их делиться воспоминаниями, слушают их истории, читают им и предлагают дружеское общение. Для клиентов аватар становится чем-то средним между домашним питомцем и другом. Он постоянно контролирует их состояние и помогает, когда необходимо. Глубоко персонализированный сервис Care.Coach оказался действенным, потому что он не только удовлетворяет основные потребности одинокого человека в уходе, но и учитывает эмоциональные запросы. С сочувствием относится к желанию клиентов жить в знакомом, безопасном месте и, и общаться с теми, кто их понимает. Кратко о тенденции режим человеческого. Рост автоматизации имеет ярко выраженный побочный эффект. Человеческий опыт становится всё более желанным и ценным. Мы жаждем непосредственного общения и доверяем личностям, брендам и продуктам, которые кажутся подлинными, потому что у них есть свои несовершенства. Часто обвиняемые в дегуманизации технологий, тем не менее, предлагают новые способы получить больше человеческого опыта в взаимодействии с живыми голограммами, роботами и реальными людьми через цифровые аватары и испытывать при этом эмпатические переживания благодаря виртуальной реальности. Инновации такого рода кардинально изменят приёмы заботы о стариках. а также помогут любому человеку справиться с одиночеством и потребностью в общении. В то же время существует опасность, что контакт с человеком всё чаще будет рассматриваться и продаваться как предмет роскоши, и следовательно, окажется доступен только тем, у кого есть деньги. В будущем это противоречие между потребностью в человеческом взаимодействии и ценой, которую нужно будет заплатить, чтобы сделать его доступным для всех нуждающихся. станет основным источником трений с одной стороны и возможностей с другой. Как использовать тенденцию режим человеческого? Первое общаться по-человечески. Бесчувственные фразы слишком распространены и используются в бизнесе без всякой задней мысли, но люди, незнакомые с такой манерой, легко могут их неправильно истолковать. Однажды я видел, как один бизнес-лидер пообещал говорить правду, сказав, что у него нет намерения забивать в столку. Трудно доверять лидеру, использующему такое выражение. В будущем наибольшее доверие будут вызывать те организации и руководители, которые перестанут употреблять деловой или иной жаргон и начнут общаться более человеческим языком. Второе. Инновации для гуманности, а не для скорости. Слово инновация часто используется как синоним технологии, особенно при переходе технологии на новый уровень. Однако на самом деле инновация это поиск новых способов что-то делать, и порой лучшая инновация сосредоточение на улучшении человеческой составляющей опыта, а не на том, чтобы сделать всё быстрее или дешевле. Подобная идея медленной очереди в кассу Теско, привносящая эмпатию в посещение продуктового магазина. Вы можете переосмыслить свой опыт, чтобы добавить в него больше человечности. Третье принять несовершенство. Как вы думаете, стала бы Пизанская башня вечной туристической достопримечательностью, если бы не наклонилась? Неидеальные вещи привлекательны потому, что несовершенства делают их более подлинными. Отсюда следует важный урок. Независимо от того, рассматриваем ли мы возможность использования этой идеи для бизнеса или для себя лично, не скрывая своих несовершенств, вы вызываете доверие окружающих, потому что демонстрируете честность и уязвимость. Ущербность делает вас более человечным, а это сейчас всё чаще становится самым важным. Эволюция тенденции режим человеческого Обзор предыдущих тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Лаэкономика 2011 год. Сетевые инфлюенсеры предоставляют брендам социальный капитал, помогая выиграть более гуманным брендам. Доступная знаменитость 2011 год. Социальные сети предоставляют прямой доступ к прежде недоступным знаменитостям. Сотрудники как герой 2011 год. Крупные и мелкие бренды демонстрируют человечность, используя истории сотрудников. Корпоративный гуманизм. 2012 год. Компании находят всё больше способов избежать безликости и показать свою человечность. Человечность, которой поделились. 2014 год. Контент, распространяемый в социальных сетях, становится более эмоциональным, поскольку люди делятся удивительными примерами человечности, а бренды всё больше вкладываются в коммуникативные усилия маркетинга. Виртуальная эмпатия. 2016 плюс 2018. Рост опыта виртуальной реальности приведёт к увеличению человеческого и корпоративного сопереживания благодаря иммерсивной способности видеть мир чужими глазами. Доступная роскошь. 2018 год. Роскошь больше не определяется редкостью объекта или привилегиями собственника. а скорее становится таковой за счёт приземлённого человеческого опыта, который создаёт незабываемые моменты, достойные того, чтобы ими поделиться. Симпатичное, в скобках, несовершенство. 2014, 2015 плюс 2017. Поскольку люди соскучились по более личному человеческому опыту, Бренды и разработчики намеренно сосредотачиваются на использовании индивидуальности, причудливости и несовершенств, чтобы сделать предлагаемые продукты и опыт более аутентичными и привлекательными. Режим человеческого 2018. По мере роста автоматизации потребители, жаждущие более личного и подлинного опыта, начинают особенно ценить советы, услуги и взаимодействие с другими людьми. Корпоративная эмпатия. 2019-й. Эмпатия становится движущей силой инноваций и доходов, а также критерием различий продуктов, услуг и опыта. Режим человеческого.